Глава сорок четвертая. «Однажды я стоял возле памятника Чайковскому, разговаривал с Максимом Шостаковичем и Воликом Буниным. Открывается дверь консерватории, и выходит Юдина. С Марией Вениаминной мы не раз выступали вместе, еще когда я был в квартете. Как она играла квинтет «Форель» Шуберта». Никаких прикрас, надуманных нюансов, замедлений или рубато, она играла очень просто и очень мудро. Да, правильное слово мудро. Это был настоящий Шуберт. Её по праву считали лучшей исполнительницей Моцарта. Когда мы играли с Гелельсом 21-й концерт, Мария Вениамин на меня на другой день упрекала: "Как вы могли играть Моцарта без меня?" Совершенно всерьёз. Она считала, что должна была быть там, где исполняют музыку Моцарта. Юдина была человеком не совсем, так сказать, обыкновенным. Она была очень верующей, очень, и даже ходила в аббатской сутане с большим крестом, без серебряницы, всем помогала, ничего не хотела для себя, ну, кроме разве право играть то, что любит, а это требовало настоящей отваги. Смелости ей было не занимать. Однажды на бис она прочитала со сцены стихотворение Постернака. Аплодисменты. Просят ещё бис. Она ещё одно стихотворение Постернака. Прибежал директор большого зала за кулисами, на коленях умолял её не выходить на третий бис с Постернаком, а что-нибудь сыграть. Стоим мы во дворе консерватории. И Юдина медленно приближается, опираясь на большую палку. Все почтительно расступились. Она подошла, подняла свою палку и ткнула ее меня в грудь. «Рудик, знаете, что вы должны сделать?» «Вы должны инструментовать искусство фуги. Все, до свидания». И ушла. «Ну...» Это на меня очень подействовало. Было в Юдиной что-то сверхъестественное. Она была как пророк. Я ощутил её слова как указание свыше. Искусство фуги я, конечно, знал. Бах и Бетховен с юности составляли круг моих мечтаний и даже сновидений. Но у меня имелось обычное типографское издание, а теперь я решил добыть факсимиле. Искусство фуги, прощальный шедевр Баха в прямом средневековом значении слова. Шедевром называли лучший образец мастерства, который работник делал на собственные средства и предъявлял гильдии. Только после этого его принимали в цех, и он получал право открыть собственную мастерскую. В искусстве фуги Бах применил все свои знания, всё композиторское мастерство. Это величайшее достижение в музыке и его личный итог, который он предъявил на пороге смерти. этот цикл, в который входят фуги простые и фуги двойные и тройные, фуги с противодвижением и фуги зеркальные, причём вся они написаны на одну и ту же тему. Всего 15 фуг и 4 канона. В каком-то месте музыка у Баха обрывается, и рукой его сына написано: "В этом месте фуги, где тема Б А Ц А Х вступает в контрсубъект композитор скончался Бах работал над последней фугой будучи почти совсем слепым у него было слабое от природы зрение он никогда его не берёг писал при свете свечи при свете луны и когда стал уже едва видеть решился на операцию делал её какой-то заезжий хирург сделал плохо потом сделал повторно В результате Бах полностью ослеп. Последнюю прелюдию "Припадаю к трону твоему" он диктовал. После его смерти издали "Искусство фуги" на четырёх строчках, без намёка на инструментовку. В сущности, мы не знаем, писал ли Бах искусство для оркестра или для органа или клавесина. Это первый вопрос, который ставит перед нами рукопись. Я сумел добыть её в типографском воспроизведении. Начал оркестровать. Консультировался с Шостаковичем, советовался с Лакшиным, который мог ответить на любые вопросы по контрапункту и по гармонии. Он был щедрый, но и строгий советчик. Часто говорил: "Вот так не годится, поищите другое решение". И я искал, искал, опять приходил к нему. Помню, Лакшин предложил одну связку из трёх нот, коротенький мотив и сказал: "Это правда будет немножко отдавать Моцартом, но у Баха вы всё найдёте, даже Шуберта". Так и есть. Наконец я закончил, всё с оркестровал. Пришёл к Шостаковичу показать. Он посмотрел, потом говорит: "Ну, тут, в общем, всё в порядке в смысле инструментовки. Всё в порядке. Но только не вздумайте вот так вот играть без окончания". Я говорю: "А как же? Ну, вы ведь знаете, что Бах был человек очень суровый, в сфере строгий. Я себе хорошо представляю, как он был бы возмущён, что вы играете его произведения без окончания. И как он мог бы сказать: "Не умеете закончить, не играйте". До меня всегда играли без окончания. Доходили до последней ноты, написанной Бахом, и останавливались. Вова Мой сын после одной репетиции, на которой он был, говорит: "Папа, я думал, у вас гобой сломался, поэтому вы перестали играть". То есть, Дмитрий Дмитриевич, если я правильно вас понял, я должен сейчас пойти домой, засучить рукава и сочинить окончание? Он сказал вот именно. Я приехал домой и в тот же вечер принялся за работу. Что значит закончить фугу? К моменту, когда у Баха она обрывается, музыка идёт уже минут 15, даже больше. И по логике развития фуги я чувствую, что должно быть дальше. Это вопрос знания, интуиции и вкуса. Года 2 прошло, пока я это окончание сочинил. Позвонил Шостаковичу: "Дмитрий Дмитриевич, вы знаете, мы на репетиции записали последнюю фугу, и я хотел бы вам её показать". Когда вам будет удобно, скажите. А вы где сейчас? Так торопливо. Вы где сейчас? Я говорю, в центре Москвы. Вы моторизированы? Да, я на машине. Немедленно садитесь в машину и приезжайте ко мне в Жуковку немедленно. Я взял плёнку, партитуру свою и приехал. Он встретил меня взволнованный. Ну что, значит, закончена работа? Да вот закончена. Ну пойдёмте, пойдёмте слушать. В последнем контрапункте «Искусство фуги» три темы. Первая — это чуть-чуть измененный хорал «Из бездны бед к тебе взываю». Вторая звучит также в хорале «Все люди смертны». А третья — нотная подпись автора «Б-А-Ц-А-Ж», которую мне хотелось непременно закончить, и в моем продолжении возникала такая ситуация. Последняя нота «Б-А-Ц-А-Ж», то есть «С-И», звучал одновременно с нотой до во второй теме, проходящим контрапунктом, получился ужасный диссонанс, совершенно такой же, как пытался убрать библиотекарь из симфонии Шостаковича. Но логика развития музыки не позволяла мне этот диссонанс устранить. Дошли до этого места, прошли его. Шостакович вдруг говорит: "А можно вернуть обратно плёнку?" "Можно". Я вернул обратно. Он послушал, остановил Потом посидел, посидел. Подождите, говорит. А я уже приготовил бумагу, карандаш. Подождите. Потом как-то решительно вдруг сказал: "Нет, оставьте так, как есть. Не меняйте ничего, потому что вот так хорошо, потому что этот страшный на первый взгляд диссонанс оправдывает себя в следующем такте, потому что там после этого страшного диссонанса, который создаёт невероятное напряжение, разрешается всё в шестую ступень си-бемоль мажора. А это очень красиво, очень. Никогда не меняйте. И кто бы вам не советовал, а недостатка в советчиках у вас не будет. Никого не слушайте никогда, потому что так хорошо. Он повторил это раз 10, потому что так хорошо. И был страшно доволен. Примечание. Шостакович написал на партитуре: "Я познакомился с работой РБ Баршая, которую он проделал, сочинив продолжение искусства в фуге Иоганна Себастьяна Баха. Считаю эту работу великолепной, достойно завершающей это великое баховское произведение". Конец примечания. Ирина говорит: "У нас там в холодильнике Есть четвертиночка. С о родином, пожалуйста, яиشنку или что-нибудь на закуску, потому что этого так оставлять нельзя, это мы обязательно должны отметить, обмыть должны обязательно. Сели, выпиваем. За окном хлещет дождь и светит солнце, крепной дождь. И дед говорит: "Вообще-то вы создали прецедент". Потому что до сих пор считала, что нельзя заканчивать произведения великих мастеров «За них сочинять нельзя». «Оказывается, можно». «А знаете, есть еще одно сочинение, которое ждет окончания. Десятое Малера». «Когда мы сыграли искусство Фуги в Большом зале, консерватории, при большом стечении публики, то Шостакович...» «Мне очень неловко об этом рассказывать, это не скромно, но это один из счастливых моментов в моей жизни, так что, пожалуйста, простите мне, что я все-таки расскажу». Шостакович после исполнения вбежал в артистическую, схватил меня за руку и стал трясти, тряс, тряс, потом сказал: "А я убеждён, что вы даже не понимаете, что вы сделали". Мы много раз играли искусство фуги, и другие исполнители играли и на диски записывали. Но правда заключалась в том, что меня не всё устраивало в этой редакции. Не всё получалось таким, как я слышал в голове, когда сочинял. И я решил, что должен работать дальше. Вот, например, такое место. По течению голосов кажется, что должны играть вторые скрипки. Но в какой-то момент тема спускается до ноты фа. Такой низкое фа скрипка сыграть не может. Это ниже её голоса на целый тон. Поэтому я ловчил, чуть раньше подключал альты, и фа играли они. Но это полумера, это не хорошо. Так оставлять мне не хочется. И я решил, что вместо второй скрипок должен играть старинный инструмент виола да мор. У неё есть не только фа, а даже ещё более низкое ре. Но у виолы да мор звук божественной красоты, только очень тихий, и когда в свою очередь вступят другие инструменты, её голоса не будет слышно. Что же делать? Я придумал что вступать будут первые скрипки под сурдинами с этим звучанием скрипок тоже очень нежным и тихим виола да амур прекрасно справляется но тут возникла следующая проблема как гласит мудрая индийская пословица прежде чем войти подумай как ты выйдешь я не подумал И дошёл до места, когда скрипки уже не могут играть под сурдинку. Надо дать музыкантам возможность сурдину снять. Для этого нужен такт паузы, чтобы освободить руки. Но где его взять? Довольно долго я не мог выбраться из тупика. Потом придумал. Не задолго до этого места первая скрипка умолкает, и в течение такта с четвертью Концертмейстер имеет время снять сурдину, пока остальные скрипки продолжают. Потом вступает первая скрипка соло, и тогда остальные могут тоже освободиться от сурдин. Так что работа над искусством фуги растянулась на 40 с лишним лет.